Глава сорок восемь. Лейра. Немного позже небо над деревней потемнело, а в окнах замерцали маленькие фонари и свечи. Мы с Викой встретились с Алариком и Ира в крошечной таверне, где мы были единственными посетителями. К счастью, потому что тут был всего один стол, вокруг которого стояло только четыре стула. Для большего количества людей в помещении, единственным украшением которого были толстые свечки в кованых подставках, места не нашлось бы. Хотя я наслаждалась горячей ванной, как никогда раньше, полностью я пришла в себя только когда увидела Аларика. В тот короткий промежуток времени, что я провела без него, я чувствовала себя странно. «Словно с ним может случиться что-то плохое, если меня не будет рядом». Я благодарно села из-за стола рядом с ним. От него пахло мылом, и сейчас, когда он смыл всю кровь, в его синих, как буря, глазах снова сверкали весёлые искорки. Когда он был рядом, я снова ощущала надежду. вся основа казалась не таким безвыходным. Несмотря на предательство, несмотря на все его тайны, в нём всё же было что-то, что заставляло меня чувствовать себя хорошо, будто рядом с ним я находилась в большей безопасности. «У меня есть просьба, прежде чем мы возьмёмся за еду», сказал он, взяв в руку кусочек хлеба из корзины. И «Если здесь подают что-то, что совершенно не соответствует нашей привычной кухне, каким бы отвратительным это ни было, не говорите мне. Скажите мне утром, когда я выживу и это переварю». «Если я вас правильно понимаю, вы проголодались», — произнёс тёплый женский голос. «Я с любопытством оглянулась. Трактирщица, если это была она...» осторожно заглядывала нам в глаза. Впрочем, она была наименее напугана из всех, кого я успела увидеть в деревне. Разумеется, за исключением моих друзей. Все остальные избегали нас и скрывались в своих домах, словно мы принесли в их мир смертельную болезнь, от которой они хотели защититься. «Могу вас заверить, что ничто из того, что я готовлю, не причинит вреда таким, как вы. И оно не превратит вас в таких, как мы. Так что не питайте ложных надежд. Вы не сможете задержаться здесь надолго, и вы это знаете». «Мы это знаем и благодарим вас за ваше гостеприимство», — ответил Ира. «Оно требует усилий, но поберегите ваши благодарности». а то я так и не смогу взяться за дело». С этими словами она развернулась и отошла. Я непонимающе смотрела то на Вику, то на Ера. «Такие, как мы? Такие, как вы? О чём она?» Вика принялась крутить в пальцах бахрому скатерти. «Эти люди, которые живут здесь, особенные!» Она почти шептала. Словно ей было неприятно или неловко об этом говорить. Они были прокляты, но не стали дымами. Внезапно я резко выпрямилась, сидя на стуле. «Это возможно?» Вика кивнула. «Эта женщина случайно наткнулась на нас за пределами деревни и привела нас сюда. Она проклята». «Все они», — продолжил Ера. «Прокляты людьми, прощены повелителям». У меня пересохло во рту, и глоток из стоявшего на столе стакана с сильно разбавленным вином едва помог избавиться от этого чувства. «Они населяют этот мир», — продолжал Ера, — «и живут будто обычные люди. Они выращивают пшеницу, разводят скот, а если кто-то хочет развлечься, то отправляется во Дворец Вечных Желаний». «Дворец Вечных Желаний». Я никогда не слышала о нём, но интуиция тут же подсказала, что наш путь ведёт туда. Но прежде чем я осознала это и начала задавать вопросы, Вика продолжила говорить, опустив голос до благоговейного шёпота. «Они живут вечно, если хотят. Они не стареют». «Как это возможно?» — спросил аларик Его голос звучал немного хрипло. «Этот мир превращает людей в дымов, но не тех, кого простит повелитель. Эти не изменяются. Никогда». Её взгляд метнулся к двери. Я тоже расслышала шаги. Вика торопливо добавила. «Завтра они нам покажут». «Завтра?» — я выпрямилась, сидя на стуле. «Но мы должны двигаться дальше как можно скорее». Ира коротко качнул головой. «Эта деревня лишь время от времени связана с остальным миром дэмов. Мы должны дождаться следующего появления прохода, чтобы её покинуть». Я выругалась, но тихо, потому что трактирщица открыла дверь ногой, неся в руках супницу. На мгновение сочетание усталости, голода и запаха густого бульона затуманило мне разум. И я не могла думать ни о чём, кроме обмакнутого в суп кусочка хлеба. Это была простая, скупая трапеза. Но я не помнила, когда ещё я ела так хорошо. После еды трактирщица отвела нас по кривой деревянной лестнице в помещение, где в тюках и мешках хранились сено и солома. Только сейчас до меня дошло, что мы были не в трактире, по дому у недоверчивой местные жительницы Внезапно она перестала казаться мне недоверчивой напротив я восхитилась её самообладанием позволившим ей разместить у себя четверых забредших в деревню чужаков Почему она это делает Я решила что спрошу её завтра Сегодня я уже слишком сильно устала Чувствуя, как тяжелеют руки и ноги, я помогла остальным разложить тюки соломы и прикрыть их грубыми шерстяными одеялами так, чтобы на них можно было лечь. Нам светил мой фонарь с речной ветреницей, и, как бы сильно мы не устали, мы улеглись в его свете поближе друг к другу. Только Аларик держался немного на расстоянии. В какой-то момент я ненадолго проснулась, чтобы повернуться, и заметила, что Аларик сел, и его глаза открыты. «Ты не спишь?» — спросила я шепотом, чтобы никого не разбудить. «Кто-то должен сторожить», — ответил он. «Ты? Ты один? Всю ночь?» Он наклонился вперёд и нежно пригладил рукой мои волосы, так что я снова опустила голову на постель. Он ненадолго задержал руку на моей голове, я повернулась и, разумеется, совершенно случайно, скользнула губами по его предплечью. По телу пробежала приятная дрожь, и мой следующий вдох получился очень глубоким. Аларик не шелохнулся, лишь прошептал в темноту. Спокойной ночи, Лейра. И я представила, будто он подождал, пока я не усну, а потом лёг рядом со мной, так близко ко мне, что его грудь с каждым вдохом касалась моей спины, и я ощущала, как бьётся его сердце, пока я сплю. Наверное, это всё мне уже снилось, потому что он сказал, «Никто не присмотрит за тобой лучше, чем я, Лейра. Никто.